«Как по-вашему? Могу я заглянуть в дом у Олтера?» Вопрос мой самого меня удивляет. Сержант Беннивали окидывает меня непонятным мне взглядом. «А зачем вам это?» «Просто посмотреть. Надолго я там не останусь. Возможно, только так мне и удастся разобраться в этой истории. Он дал мне ключ». Сержант хмыкает и некоторое время обдумывает мой вопрос. «Курит», — вглядывается в выдыхаемый им дым. «Да, конечно», — произносит он, наконец, почти с безразличием. «Только не выносите оттуда ничего. Там все принадлежит родным». «Идет?» «Идет. В нашем городе каждый доверяет каждому». «Почему бы и нет?» Никто пока не сделал ничего способного навредить кому-либо, кроме него самого. «Вы женаты, сержант?» — спрашиваю я. «Разведен». Он прищуривается, взгляд его становится жестким и не по-доброму подозрительным. «А что?» «Как вам сказать? Кое-кто из нас, я говорю о разведенных мужчинах, их ведь теперь в городе полным-полно». Время от времени встречается с другими. Мы сходимся раз в месяц, чтобы выпить в августе пивка. Пару раз ездили бейсбол посмотреть. Да вот на прошлой неделе рыбачили вместе. Я и подумал, если вы не против, давайте я вам позвоню. Ребята хорошие. Никаких церемоний. Сержант Беннивали, держа сигарету, как француз в кино, Между большим и согнутым указательным пальцами Стряхивает пепел на лакированный пол «Занят я!» — говорит он и снова шмыгает носом «Полицейская работа!» Он вроде бы хочет сказать что-то еще, но похватывается И говорит, уставясь в пол «Забыл, что хотел сказать» «Я поставил его, сам того не желая, в неловкое положение» «Мне пора уходить. Не исключено, что сержант Беннивали никто иной, как Кейд Арсено лет десять спустя. Надо оставить его в покое. Пусть занимается полицейской работой. Хотя никогда не вредно показать человеку, что его колоссальные проблемы и личные горести на самом деле таковы же, как и у всех прочих людей». «Каждому из нас приходится выполнять свою полицейскую работу. Я все же позвоню вам, ладно?» Говорю я и улыбаюсь, как продавец в магазине. «Не уверен, что я гожусь для ваших встреч», отвечает он неожиданно смущенным тоном. «Да ладно. Люди мы гибкие, я и сам не всегда на них прихожу. Но сама идея мне нравится». «Ага», — произносит сержант Беннивали и снова выпячивает толстую нижнюю губу. «Ну, мне, пожалуй, пора», — говорю я. Он смотрит на меня, мигая, словно только что проснувшись. «Как получилось, что у вас оказался ключ от его жилья?» «Не быть полицейским он не может, и меня это устраивает. Представить его еще кем-то...» «Затруднительно. Уолтер просто-напросто выдал его мне. А почему, не знаю. Не знаю даже, много ли у него было друзей. Люди обычно не раздают направо-налево ключи от своих домов». Он покачивает головой и прищёлкивает языком. «Люди, насколько я знаю, иногда совершают странные поступки. То и дело». Соглашается сержант и снова шмыгает носом. А затем говорит «Постойте-ка». Лезет в карман и, пошарив за пачкой кулс, вытягивает оттуда синий пластиковый футляр для визиток. «Когда пойдете туда, возьмите с собой». На карточке указаны его имя, должность и изображена печать Хаддамского муниципалитета. «Джин Беннивали». «Сержант с искной полицией. В самом низу стоит его домашний номер, который в телефонном справочнике, вне всяких сомнений, отсутствует. Я могу позвонить по этому номеру насчет клуба разведенных мужей, и он наверняка это понимает. «Хорошо. Я встаю. Только ничего оттуда не берите. Ладно?» Хрипло произносит он, сидя на скамейке и прижимая к животу папку с документами. «Это будет неправильно». Я сую карточку в карман рубашки. «Может, еще увидимся как-нибудь вечером?» «Не-а!» отвечает он, растирая ногой окурок одной сигареты и пуская дым другой поверх больших колен. «Ну, я вам все-таки позвоню, наверное», «В любое время!» — устало соглашается он. «Я всегда здесь. Пока!» — говорю я. Прощаться он тоже не любит. Не больше, во всяком случае, чем пожимать руки. Я оставляю его на скамейке под красной табличкой «Выход», глядящий мне в спину сквозь стеклянную дверь.